Глава 671. Сотрудничество. Спустя несколько вдохов святой солнечная душа собрался и принял решение. Он поднял чашу к губам и резко сушил ее. Когда вино обожгло горло, его начала бить крупная дрожь, а на лбу и шее взбугрились вены. Его лицо скривилось от боли, но он упрямо терпел, начав вращать культивацию на полную мощность. Его жена с тревогой посмотрела на него, И уже хотела было подняться, но Святой Солнечная Душа остановил ее взглядом. Следующие десять вдохов он тяжело дышал, а потом указал пальцем на стену. С его кончика вырвалась синяя и невероятно острая аура. Этот чудовищный цимеча пробил каменную стену и растворился далеко в небе. Бледный Святой Солнечная Душа облегченно выдохнул. «Неужто все в твоем родном городе пьют такое вино?» Спросил он у Манхао. Манхау невозмутимо поднес бронзовый колобас к губам и сделал большой глоток, смотря при этом прямо в глаза святому. У того вновь задерглась века, когда Манхау без какой-либо реакции совершенно расслабленно сделал еще один глоток, он вздохнул: За все годы занятия культивации мне еще никогда не угрожали вином. Тебя просто угостили вином. Никак в толк не возьму. Где ты здесь углядел угрозу? Немного обижно спросил Манхао. «В моем родном городе все и вправду пьют такое вино. К сожалению, перед уходом я слишком спешил, поэтому не успел взять с собой много. В следующий раз я привезу тебе побольше вина». Святой солнечной душа молчал, он никак не мог разгадать головоломку, который был сидящий напротив него гость. Цемича в вине был невероятно сильным, и несколько мгновений назад сотряс не только его тело, но и разум. А потом оно увидел, как Манхао совершенно спокойно сам выпил его, С момента их первой встречи Ореол загадочности вокруг Манхау стал лишь сильнее. «Он может привлекать морских демонов, доводя их практически до безумия», – размышлял он. «У него странное вино и невероятное физическое тело, которое смогло нивелировать даже мои леденящие цы. Ко всему прочему, он еще и практик времени. Интересно, что же привело его сюда?» Он поднял чашу и отпил немного своего вина. «Почему бы тебе не обменять демонические сердца в обществе Солнечной Души? Наш обменный курс не очень высокий, но и не очень низкий». Манхоу оценивающий посмотрел на Святого Солнечная Душа, а потом сказал. «Почему три секты так высоко оценят демонические сердца? Вообще-то это секрет». Невозмутимо отозвался святой Солнечная Душа. «Но с твоим уровнем культивации ты рано или поздно выяснишь это сам, поэтому не вижу причин скрывать это от тебя». История трех сект уходит своими корнями в далекое прошлое, начал он свой рассказ. Насколько далеко не знаю даже я, мне только известно, что первое поколение патриархов-сект вместе призвали штормовую завесу с тех времен до наших дней эти воды были запечатаны. Живы ли до сих пор эти патриархи не знает никто. Однако они оставили потомкам наследуемые сокровища, которые для своего существования требуют демонические сердца. К тому же техники культивации и практиков трех сект отличаются от тех, что практикуют чужаки. На нас духовные камни оказывают довольно умеренный эффект. В отличие от демонических сердец. При этом каждый поворот великой магической формации, защищающей три секты, требует огромного количества демонических сердец. Без них формация просто перестанет работать. Услышав это, Манхау усмехнулся. Думается мне, что это не все причины. Верно... Но я не могу тебе о них сказать, ответил Святая Солнечная душа. Все это явно как-то связано с кораблем мертвых желтых источников в штурмовой завесе», — С улыбкой высказал свою теорию Мэнхао. Святой Святой Солнечная Душа встретил эту теорию совершенно нейтрально. Не стоит пытаться выудить из меня больше сведений. Это секрет секты, о котором чужакам знать не положено. Но ты знаешь о корабле мертвых желтых источников. Право не ожидал, не ожидал. Несмотря на спокойный голос, мысленно Святая Солнечная Душа был очень удивлен, когда услышал от Манхао про корабль мертвых желтых источников, и вновь знания его собеседника привели его восхищение. В этот момент в бездонной сумке Святого Солнечная Душа засияла нефритовая табличка, вытащив и взглянув на нее, он положил ее на стол. «Если не хочешь говорить, я не стану настаивать», примирительно сказал Манхао, что до демонических сердец «Если ты предложишь достаточно много духовных камней, я, конечно же, обменяю их у тебя». Он вытащил бездонную сумку и положил ее на стол. Покосившись на нефритовую табличку на столе, Манхао с улыбкой сказал. «Не сомневаюсь, что ты уже знаешь, сколько внутри этой сумки демонических сердец. Назови цену. 5 миллиардов духовных камней низкого качества!» Произнес святая солнечная душа. Взмахом руки он бросил кольцо Манхао. Проверив его с помощью божественного сознания, Манхау обнаружил внутри огромное количество духовных камней. Среди них не было ни одного низкого или среднего качества. Нет, там лежали лишь духовные камни высокого качества. Манхау прищурился. Насколько он понимал, сбор такого количества духовных камней представлял собой тяжелую задачу даже для великих сект и кланов. И все же святое солнечная душа расстался с ними довольно непринужденно. Манхао мысленно заворчал... Кто бы мог подумать, что этот каменолицый тип окажется настолько богатым? Ему никак не давала покоя одна мысль. Откуда у жалкого общества Солнечной Души было так много духовных камней? С блеском в глазах он задумался о демонических сердцах. «Может ли такое быть, что нечто в самих демонических сердцах помогает обществу Солнечной Души постоянно приумножать свои богатства?» Задумался он. «С делами покончено. Можете». Святая Солнечная Душа закрыл глаза, не желая больше смотреть на Манхао. Почему-то при каждом взгляде на этого человека он начинал испытывать раздражение. Манхау с улыбкой взял кольцо и поднялся из-за стола. Вот только пройдя всего два шага к двери, он внезапно остановился и обернулся назад. «Учитывая запасы духовных камней общества Солнечной Души», — сказал он, — «а возможно, тебя заинтересует взаимовыгодное сотрудничество». Святое Солнечная Душа открыл глаза... И посмотрел на Манхао. Какое сотрудничество? Мы с тобой объединимся для убийства морских демонов. Я помогу тебе выманить их. Глаза святого солнечная душа заблестели, и после короткой паузы он спросил. Как будем делить добычу? Из каждых десяти сердец одно достается мне. А остальные девять я готов обменять у тебя на духовные камни за 90% от их рыночной стоимости. 50%, возразил святой солнечная душа. «Ни за что!» — сказал Манхао, покачав головой. «Привлекать морских демонов не так-то просто, знаешь ли. Я бы и сам справился, но с тобой дело пойдет немного быстрее. Кроме того, Третье Кольцо принадлежит трем Сектам, иначе бы я все сделал сам». Ага! Так ты теперь понял, какие порядки царят в Третьем Кольце?» Не удержался от шпильки Святая Солнечная Душа. Пока они спорили об условиях их сотрудничества, красавица Жена Святого Солнечная Душа с улыбкой наблюдала за ними. Ее муж столько не говорил даже за несколько лет. К тому же она отлично понимала его характер. Внешне он казался нелюдимым, но к тем, кто заслужил его одобрение, он относился как к близким друзьям. Не заслужившие его одобрения, люди не получали от него и пары фраз, при этом не имели значения их силы или могущества. Могло показаться, что ее муж и Манхао терпеть друг друга не могли, но на самом деле они восхищались друг другом. Манхао хлопнул по столу. Отчего нефритовая табличка подпрыгнула в воздух? «А теперь слушай сюда, жулик. Не хочешь по-хорошему, давай по-плохому. Ты пробовал вино моего родного края, а значит знаешь, что о цене в 50% не может быть и речи». Святые солнечная душа холодно хмыкнул. «Сотни лет все в третьем кольце контролировали святые. Без моего разрешения, думаешь, тебе вообще удастся убить хоть одного демона?» Каждый из них гневно буравил взглядом своего собеседника, Жена Святого Солнечная Душа поднялась из-за стола и с улыбкой разлила по чашам вино. «Ну-ну, умерьте свой пыл», — примерительно сказала она. «Может, вместо того, чтобы настаивать на цене в 50 и 90 процентов, вы сойдетесь на 70?» Манхау на секунду задумался, а потом кивнул. «Так и быть. 70 процентов рыночной стоимости все Всё-таки это было Третье Кольцо. Без своих самых сильных козырей ему не удастся справиться со Святым Солнечная Душа. И тот и другой совершенно не представляли, как совладать со своим партнером, однако Манхау невольно задумался о том, каким же муторным бывает заработок духовных камней, когда надо договариваться со всякими случайными людьми. Святой солнечная душа заколебался, но потом тоже кивнул. Отлично, жулик! Раз мы обо всем договорились, выдвигаемся через несколько дней, объявил Манхао, поднявшись из-за стола. Я святой, и мое имя Линь Тао». Проскореждал святой солнечная душа. Очень приятно, жулик! Колка произнес Манхао и повернулся в сторону выхода. Но тут глаза святого Солнечная душа ярко блеснули. Он взмахнул рукавом, послав нефритовую табличку со стола к Манхао. Тот обернулся и поймал ее, вопросительно посмотрев на святого солнечная душа. Святой летающий, и святой морской бог прислали весточку. Взгляни! Он сделал глоток вина и закрыл глаза не став вдаваться в подробности. посерьезневший Манхау послал в нефритовую табличку божественное сознание. Изучив ее, по его телу пробежала дрожь. Согласно нефритовой табличке, святой морской бог и святой летающий бессмертный сейчас направлялись к третьему кольцу вместе с 70 тысячами учеников. Вдобавок там также был портрет Манхау и сообщение, в котором святого солнечная душа приглашали присоединиться к поискам. В самом конце находилось послание, где говорилось, что десятый патриарх клана Ван скоро прибудет, чтобы лично встретиться со святым Солнечная Душа и рассказать о награде за участие в поисках. С непроницаемым лицом Мэнхао бросил нефритовую табличку обратно, где та зависла в воздухе перед святым Солнечная Душа. Тот взял ее и убрал в сумку, после чего позвал. «Хань Фэн!» Как только слова слетели с его губ, Хань Фэн переместился в комнату и поклонился святому Солнечной Душа. Отправляйся в морскую твердыню и избавься вся эта всей информации о друге наставника, спокойно приказал он. Не имеет значения, сколько людей его видели или вели с ним какие-то дела. Позаботься обо всем, включая людей, которые за последние несколько дней покинули город. Почисти все! Ханьфен изумленно захлопал глазами, но все равно поклонился и подтвердил получный приказ. Краем глаза он покосился на Манхао, а потом развернулся и ушел. Манхаус с блеском в глазах молча наблюдал за происходящим. «Святой летающий бессмертные святой морской бог сейчас идут через штормовую завесу. С их скоростью, думаю, они доберутся сюда за два месяца. Что до 10-го патриарха клана Ван, даже с культивацией стадии поиска Дау на переход через завесу у него уйдет тоже около двух месяцев, я соглашусь с просьбой двух святых и приму предложение 10-го патриарха клана Ван, так им будет гораздо сложнее обнаружить твои следы на моей территории». Манхау какое-то время молчал, а потом сложил ладони и поклонился. Прямо много благодарен. Я защищаю не тебя, а наше совместное дело!» Невозмутимо поправил Святой Солнечная Душа. Прочистив горло, он посмотрел на Манхау и сказал. 20% процентов от рыночной стоимости!» Манхау заскрежетал зубами. Он умудрился сохранить маску невозмутимости и вперил взгляд в Святого Солнечная Душа, который буквально светился от самодовольства. «60%! Больше ты не получишь!»